Приятно удивленная Лакриста пошла следом за слугой, поражаясь необычному поведению баронессы. «Ах, бедняжка, как же я тебя сочувствую! Ты столько пережила, столько пережила, а тут такой удар!» Мальган вскочила с дивана и подбежала к Насте, взяв ее за руки. «Я тебе так сочувствую уехать из столицы в такую глушь!»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 «А откуда ты знаешь?» «Как это откуда?» «Он приходил за Селереем, дня через два после того, как ты в Гамзар отправилась. Сказал, ты просила забрать малыша, но я его не отдала. Решила, Мархо сведает этого мужлана. Вдруг задумал, что недоброе. Вот и оставила у себя». Ла даже растерялась от изумления. «Зачем Бернард собирался забрать ее мальчика?» «Зачем?» «Еще раз поблагодарив баронессу,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 Вдруг рассудительно сказала Наташа, тронув подругу за руку. «И знаешь, тебя ведь предали как Нолт, так и Зелот. Первый тобой играл, а второй отбросил, как ненужную тряпку. Ты и не думала сменить покровителя?» «Что?» – не поняла Лакриста. «Она предлагает перестать заниматься ерундой и уйти под руку Тлантоса». Бернар вытер рот рукой и с сожалением посмотрел на остатки Друла. Он поможет вам занять достойное место в жизни и обеспечит будущее Селерею. «Так значит, вы работаете не на Нолта, а на Тлантос?» Широко распахнув глаза, догадалась Настя. Секунду она пыталась осмыслить услышанное. «Вы пытались похитить моего сына для Тлантоса?» Бернар недовольно поморщился и швырнул остатки фрукта на поднос, стоящий на столике рядом с входом. «Хватит истерик!»